Глава четвёртая. Завещание князя Шварценберга. Сколько же ещё ждать? Вопрос баронессы Евдоксии относился к календарю. Она хотела понять, сколько дней осталось до начала следующего месяца, именно тогда Алекс выдаст ей деньги. Баронесса пребывала в сквернейшем расположении духа. Это было не ново. Раздражение не покидало её с того самого дня, когда она узнала о последней воле предателя мужа. За нежность, верность и преданность этот мерзавец отплатил ей чёрной неблагодарностью. Имя жены он упомянул в завещании лишь однажды, поручив супругу заботом сына. А всё, чем он мог распоряжаться сам, барон оставил Алексу. Муж прекрасно знал, что их сын со временем унаследует титул и огромные богатства дяди. и мог бы поступить по-человечески, обеспечив жену. Но этот неблагодарный мужлан обошёлся с Евдоксией как с пустым местом. Сын же вырос на редкость упрямым и несговорчивым. По характеру с ним мог сравниться только князь Иоганн. Дверь сильно напоминал баронессе ту самую скалу, на которой стоял его замок. Он был суров и беспощаден, а его решения считались законом для каждого из членов семьи. В своё время Евдоксия быстро научилась вертеть собственным мужем, но связываться с его братом не решалась никогда. Алекс совсем обнаглел. Вспомнив разговор с сыном, расстроилась она. Надо положить конец этим фокусам. Что значит получать деньги первого числа каждого месяца? Да этой подачки не хватит даже на несколько дней. Причин для беспокойства хватало. У Евдоксии имелась одна маленькая слабость. Она играла. Так что денег, выдаваемых сыном, теперь катастрофически не хватало. При жизни мужа ей было достаточно одного сурового взгляда, и все вопросы решались сами собой. Но с сыном этот номер не проходил. Мальчишка делал вид, что не замечает её обид. Интересно, Алина ничего не припрятала из денег Чернышовых? Евдоксия и сама знала, что это невозможно. Младшая сестра была такой безответной и тихой, что не решилась бы ей перечить. Конечно, так и отдала всё. Алина так старалась всем услужить, так ходила оказываться полезной, что от привычки постоянно заглядывать домашним в глаза, вечно сутулилась и выглядела плюгавой. Баронесса всегда листила, что так похожая на неё крупными чертами, длинным ртом и яркостью чёрных бровей Алина внешне сильно ей проигрывала. Однако собственной красотой сыт не будешь, а деньги-то уже кончались. На что они теперь станут жить? Как сказать, что денег, оставленных Чернышовыми на год, больше нет? Да и Евдоксии просто язык не повернётся. Надо сегодня же выколотить из Алекса приличную сумму. Пейдётся предъявить Алексу ультиматум, размышляла Евдоксия. Она принесла мужу большое приданое. Пусть сын вернёт ей то, что она отдала Шварценбергам. Принятое решение даже улучшило баронессе настроение. Она даже соизволила улыбнуться младшей сестре, робко заглянувшей в её спальню. Чего тебе, Алина? Заходи, не стесняйся. Извини, Евдоксия, я пришла за помощью, смутилась сестра. Что-то случилось? «Нет, не беспокойся, пожалуйста. Ничего плохого. Просто в гостиной сидит офицер. Он хочет встретиться со мной. Ты не составишь мне компанию?» «Да ради бога. Мне нетрудно», — согласилась Евдоксия и уточнила. «А что ему нужно? Ты знаешь?» «Мне передали, что он приехал по поручению на Дин. Наверное, привез письмо. Я не знаю, о чем он еще хочет поговорить». Баронесса даже развеселилась. «Нет». — Алина, ты по-прежнему боишься мужчин? В тридцать шесть это уже становится неприличным. Вместо того, чтобы презирать это баранье сословие, ты трепещешь перед ним. Мне за тебя стыдно. — Не сердись, дорогая, — засуетилась Алина. — Я не то чтобы боюсь. Я просто не очень уверенно себя чувствую. Ты уж поговори с ним сама. Узнай, что ему от меня нужно. — Ладно. Тебя уже все равно не исправить, — вздохнула баронесса и поднялась. Сёстры направились к парадной гостиной. Евдоксия неспешно плыла, а Алина то отставала, то забегала вперёд, явно смущённая визитом неизвестного офицера. "Может, найти бедняжке мужа? Это надо же так переживать из-за встречи с мужчиной", снисходительно размышляла по пути баронесса. Эта мысль показалась ей занятной, и Евдоксия даже прикинула Кого бы подобрать на роль жениха не молодой и бедной Алины, но подходящее имя так и не пришло и на ум. Лакей почтительно отворил перед дамами дверь, и они вошли в гостиную. С дивана поднялся невысокий молодой офицер, самый заурядный наружности. Единственной заметной деталью его облика был морской мундир. Визитёр поглонился. Добрый день, сударыни. Меня зовут Афанасий Панков. Я привёз для графини Румянцовой письмо и деньги от княгини Надежды Ордынской. Прошу сообщить, кто из вас является Александрой Николаевной. Мы родные сёстры. Вы можете передать всё любой из нас, вмешалась Евдоксия, ведь посланец произнес заветное слово деньги. Но не тут-то было. Порученец у Пёрса. Простите, мадам. Я лишь выполняю волю княгини Ордынцевой, а та выразилась однозначно: я должен передать письмо и деньги графине Александре Румянцевой. "Это я", выступила вперёд Алина и смущённо пискнула. "Как там Надин?" Её светлость вместе с мужем отбыла в путешествие, доложил моряк и протянул Алине конверт. Большой, стянутый чёрным шнурком бархатный кошелёк Он держал на готове, ожидая, пока дама прочтет письмо. Евдоксию так и подмывала забрать деньги. Но вдруг моряк не отдаст? Тогда позору не оберешься. Она стиснула зубы, смиряя бушующую внутри злобу. Приходилось ждать, пока ее бестолочь сестра соизволит избавить чужого человека от этой золотой ноши. Алина закончила читать и спросила. Надин пишет, что уезжает на долгий срок. Вы знаете, куда они отправились? Нет, ваше сиятельство, мне об этом ничего не известно, отозвался посланец. Меня только попросили передать письмо и деньги. Возьми наконец-то кошелёк, не выдержала баронесса. Гость уже устал ждать, пока ты это сделаешь. Да, простите, окончательно смутилась Алина. Она взяла у Малика увесистый кошелёк и растерянно оглянулась по сторонам. Не знаю, куда его положить. Давай я подержу, предложила Евдоксия и забрала деньги. Она любезно улыбнулась посетителю и уточнила: Вы выполнили все поручения нашей племянницы? Да, ваше сиятельство. Позвольте откланяться. Маряк щёлкнул каблуками, склонил рыжеватую голову перед каждой из сестёр и направился к выходу. Я провожу вас, предложила Алина и пошла рядом с гостем. Да, сестрице явно не хватало мужского внимания. Ей бы опыт Евдоксии, тогда бы та тихоня презирала бы мужчин. Но свою голову на чужие плечи не приставишь. И баронесса, взвесив в руке тяжёленький кошелёк, мысленно поздравила себя с решением финансовых проблем. Неприятный разговор с сыном откладывался до лучших времён. Прямо-таки подарок судьбы. В гостиную вернулась Алина. И баронесса взялась за дело. Если и ковать железо, так пока горячо. Что написала Надин, поинтересовалась она. Просит, чтобы мы заказали ей в новое платье, а через 2 месяца отправили её в Петербург к графине Качубей, так как раз вернётся из Варшавы, куда поехала вместе с мужем. Только этого Евдоксии не хватало. Она просто взорвалась. С какой стати мы должны отправлять девушку к чужим людям? Кочубей ей никто. У нас с ними нет никакого родства, и со стороны отца эта семья и тоже чужая. Что за блажь? Лив живёт под присмотром в собственном доме. Вот пусть здесь и остаётся, пока не вернётся её мать или не приедет бабка. В крайнем случае, замужней сёстры. Ты только не волнуйся, Евдоксия. Тебе ведь вчера было плохо. Побереги себя. Мы всё сделаем, как ты хочешь, воскликнула перепуганная Алина. «Не думаешь ли ты, что я настолько забуду свой долг, что отпущу девушку, доверенную мне ее матерью, под надзор чужих людей? Причем в столицу, где так много соблазнов», распаляя себя в опила баронесса. «Что ты, Евдокси? Мы все знаем о твоем верном и благородном сердце. Не нужно так волноваться. Пока будут шить платья, пройдет несколько месяцев, а там тетушка Мария Григорьевна вернется». «Я сама займусь этими платьями», Крепко зажав кошелёк, пообещала Евдоксия: "Я сначала одна съезжу на Кузнецкий мост, выберу что-нибудь подходящее, а потом и вас возьму с собой". Алина кивнула. Она была согласна на всё. В дверях появился лакей с маленьким подносом в руках. На серебре блеял одинокий конверт. "Ваше сиятельство, только что принесли для вас от графа Литты", доложил слуга. Евдоксия взяла письмо. Интересно, зачем это она понадобилось старому итальянскому лису. Письмеццо оказалось коротким, всего в несколько строк. Ваше сиятельство, любезная Евдоксия Николаевна, прошу вас оказать мне честь и прибыть сегодня с визитом в мой дом в любое удобное для вас время. Искренне ваш, Юлий Литта. Надеюсь, что всё хорошо, Евдокси. Влезла со вопросами Алина. Баронесса сразу вспомнила, что кроме письма держат в руках и деньги, а вот их-то нужно было поскорее спрятать. «Все прекрасно», — отмахнулась она. «Я прилягу на часок, а потом поеду с визитом к графу». Алина с облегчения вздохнула. Поддакнула. «Отдохни, дорогая. Тебе необходим отдых. Ты стала очень слаба здоровьем». Сестра поднялась с намерением проводить Евдоксию до спальни, Но в планы баронессы это не входило, и она распорядилась: "Можешь не ходить за мной. Займись лучше лиф. Мы так избаловали её, что никакие платья не помогут найти этой девушке достойного мужа. А заботься её воспитанием, а я буду решать все остальные вопросы". Сестра поклялась, что всё сделает как надо, и сбежала из гостиной. Баронесса Жат отправилась аневаться. Радость играла в её крови. как пузырьки в бокале с шампанским. Жизнь налаживалась. Евдоксия решила заглянуть на Кузнецкий мост. Очередное платье она хотела купить для себя, а отнюдь не для глупой девчонки, оказавшейся лишь приложением к вожделенным деньгам. Ну а главное, она собиралась узнать, что же все-таки понадобилось от нее старому интригану Литте. Граф Литта не садился обедать. Он ждал гостью. Юрий Помпеевич слишком хорошо изучил людей, чтобы ошибиться в своих расчётах. Баронесса Шварценберг прибудет с минуты на минуту. Эта вечно нуждавшаяся в деньгах женщина не могла не проглотить его наживку. А ведь Евдоксия не будь забыла, кто рекомендовал её князю Игану, когда тот решил поискать невесту для своего брата в России, размышлял Литта. Впрочем, Развивать эту мысль не хотелось. Сердце до сих пор саднило при одном воспоминании о крушении их великой мечты. Тогда, потерявший свою драгоценную мальту, орден госпитальеров поставил всё на русскую карту. Сначала дела шли прекрасно, и мальтийцам даже показалось, что они победили. Император Павел осыпал орден золотым дождём, а всё российское дворянство возжелало стать рыцарями. Однако этому счастью не суждено было продлиться долго. Сумасбродного императора убили, а его наследник постепенно упразднил все орденские льготы и синекуры. Пожалуй, Евдоксия Румянцева оказалась одной из немногих, словевших изрядный куш во время краткого романа Мальтийского ордена с Российской империей. Конечно, князю Аганд прозрел вместе со всеми остальными госпитальерами, но отменить уже ничего не смог. его брат успел обвенчаться со старшей дочкой графа Румянцева. Литта поглядел на часы. Гостья опаздывала. От нечего делать он прошелся по гостиной и остановился перед своим портретом. Он красовался там в пышном парике и орденском плаще с Мальтийским крестом. Граф почти равнодушно отметил, что от его прежней красоты ничего не осталось. Природа не тронула лишь высокий рост. А всё остальное забрала, буктей не было. Вместо молоцоватой стройности появилась тучность, глаза заплыли, а когда-то волевой подбородок уже не просматривался за складками жира. Впрочем, лид той его внешности давно не волновало. Единственным, что задевало графа за живое, были деньги, власть и любимая внучка. Юлия, свет в окошке. Ребёнок, посланный судьбой на закате жизни. За одну слезинку свои ненаглядные крошки граф готов был убить кого угодно. Жаль только, что это не помогло бы и жить, свалившуюся на семью беду. Лідта лучше всех понимал, что виноват сам. Ведь жениха внучки выбирал именно он и теперь проклинал тот день, когда решил искать зятя среди наследников Светлейшего, первого человека империи при Екатерине Великой. Князя Потёмкина Таврического. Николай Самойлов, внучатый племянник Светлейшего, показался графу вполне подходящей кандидатурой. Литта встретился с его матерью и нашёл у сей почтенной дамы полное понимание всех выгод этого брака. Жадная и властная старуха обожала деньги, а своих детей держала в таких железных рукавицах, что им в страшном сне не могло присниться восстать против воли маменьки. «Мой Ник будет счастлив просить руки вашей жили», изрекла Самойлова, просмотрев список Приданова. Она оказалась права лишь наполовину. Ее сынок не только сделал предложение, но и женился. Однако тут же сбежал из столицы в Москву, где теперь со скандальным размахом просаживал Женина Приданное. Воспоминания о мерзавце Нике растравляли графу душу. «Не хочет жить в семье? Не нужно». Пусть вернёт деньги и катится ко всем чертям. Найдём новую партию, ещё лучше прежней, размышлял Юлий Помпеевич. Впрочем, не всё было так просто. Деньги деньгами, но требовалось ещё и уговорить Юлию, так как все красавицы, увидев равнодушие мужа, задалась целью покорить его и не получив желаемого, ужасно страдала. Сегодня Литта хотел устроить внучкины сердечные дела. Только действовать он собирался с оглядкой, чтобы на сей раз не прогадать. Наконец-то лакей доложил о приезде гостьи. Юрий Помпеевич на радостях потёр руки, пока всё шло как надо. Он сам поспешил на встречу баронессе и, увидев необъятную, как гардероб, фигуру в чёрном, раскланялся и провозгласил: — Дорогая Евдокси, как я рад снова вас видеть! Я не садился обедать, надеялся, что вы составите мне компанию. — Благодарю, — заулабалась дама. Но Литта успел заметить настороженный взгляд заплывших черных глаз. Граф повел гостю в столовую, и пока они обедали, развлекал ее светским разговором, где перемежал сплетни, колкости в адрес общих знакомых и прозрачные намеки на то, каким влиятельным человеком стал он сам. Последним баронессу можно было и не убеждать. Она прекрасно знала о недавно пожалованной ему должности обер-камергера. Однако Литта решил, что кашу маслом не испортишь, и в ярких красках повествовал, как купается в монарших милостях. Наконец он решил, что можно перейти к делу, и начал разговор. «Дорогая Евдокси, вы знаете, что я старый друг вашей семьи и полностью вам доверяю. Поэтому я и подумал о вас, как о человеке, способном помочь мне, ну а я, в свою очередь, не оставил бы это без благодарности». Баронесса явно заинтересовалась. «Конечно, вы всегда можете на меня рассчитывать». «Но что случилось?» — осведомилась она. «Ну, дорогая, то, что случилось, обсуждают обе столицы». Ещё немного, и слухи дойдут до царской семьи. Речь идёт о безобразном поведении моего зятя, Самуилова. Он разоряет бедняжку Юлию. Ах, как я вам сочувствую! Часто, как курица загивала головой Евдоксия. С детьми всё так сложно. Мой сын тоже меня расстраивает. Он совсем не понимает нужд матери. А мой неразумный муж сделал Алекса единственным наследником. Я оказалась в ужаснейшем положении. Вот об этом я и хотел с вами поговорить, оживился граф. Если бы вы оказали мне небольшую услугу, я мог бы помочь вашему горю. Небольшой подарок, тысяч в 5, на время облегчил бы ваше страдание, а в моей семье восстановился бы мир. Что нужно делать? насторожилась гостья, но жадный блеск в глазах спрятать не смогла. Вот и славно. Рыбка так клюнула. Лид-то перешёл к главному. Я хочу развести Юлию с мужем. Теперь я убеждён, что для моего семейства это осталось единственным выходом из положения. Но чем же я могу вам помочь? Повлияйте на своего сына, а он поможет мне. Я уж и не знаю, как к нему подступиться, вздохнула Евдоксия. Алекс так раздражён, Тем более, что приглашения из министерства всё нет. Оно придёт, как только мы закончим это дельце. Да баронесса начал доходить смысл сказанного. Так это вы затягиваете назначение моего сына, изумилась она. Не забывайте, дорогая, кто ему это назначение устроил. Я сделал первый шаг, сделаю и второй, но пока Алекс мне нужен в Москве. Зачем Объяснитесь же наконец. Лицо женщины побогровело под слоем белил. Не волнуйтесь вы так, посоветовал Литта и перешёл к сути дела. Алекс прекрасный молодой человек. Я думаю, что такой красавец обязательно понравится Юлии, тем более что они шапочно, но знакомы. Девочке нужно только повнимательнее к нему присмотреться, и она не устоит. Как только Юлия увлечётся вашим сыном, Она охотно согласится на развод с Самойловым. А я уж добьюсь, чтобы этот наглец вернул приданное до последней копейки, даже если при этом он пойдет по миру. После того, как дело будет сделано, вашему сыну придет долгожданный вызов, и он уедет в Петербург, а вы получите оговоренный подарок. «Сын не послушает меня. Он все сейчас делает мне назло», — вздохнула баронесса. «Что бы я ни посоветовала, он поступает наоборот». Так вы и скажите наоборот. Прикажите ему не приближаться к Юлии, и я сделаю то же самое. Вот увидите, они полетят друг к другу, как мотыльки. Поверьте, я давно так поступаю, когда хочу чего-то добиться от внучки. Евдоксия хмыкнула, но согласилась. — А знаете, это может получиться. Поразмыслив, она подняла на собеседника глаза — По их жадному блеску Литта догадался, что речь пойдет о деньгах. Интуиция его не подвела. Евдоксия заговорила. «Я согласна помочь вам, но думаю, что подарок должен составить десять тысяч, и я хотела бы получить его прямо сейчас». «Договорились», — согласился Литта. «Но вы побеседуете с Алексом сегодня же». Баронесса пообещала итальянцу все, что он от нее требовал. и получила от толстенный кисет с 10.000 серебром. За один день она разбогатела на огромную сумму. Это следовало отметить. Вечерком можно наведаться в салон Козловских, там всегда играют по крупному. Ну а пока Евдоксиев забралась на мягкие подушки экипажа и отправилась на Тверскую. Экипаж подкатил к дому Чернышовых. Засуетились лакеи, открывали дверцу, опускали подножку и всё это ради мерзкой туши, именно имуемой баронессой Шварценберг. Хочешь не хочешь, но и положу, пришлось наблюдать за этой мерзкой суетой. Говорят же, что Бог шельму метит. Значит, весь мир давно должен был понять, что отвратительная внешность Евдоксии отражает её внутреннее уродство. Почему же этого не случилось? Почему одним всё, а другим ничего? Раздражение палача давно сделалось привычным. Евдоксия вечно требовала от окружающих невозможного. Ей даже в голову не приходило, что она может вызывать ненависть. Эта стерва не стеснялась затаскивать в свою постель понравившихся ей мужчин и выжимать из них все соки. Ярость исказила лицо палача, но сейчас можно было и не прятать свои чувства. Угол дома оказался надёжным укрытием, и баронесса ничего не видела. Это хорошо. Пусть подольше витает в облаках. Её час пока не пробил. Да и зачем спешить? Тянуть время тоже удовольствие. Полачи обожают своих жертв. Ничто на свете не сравнится с агонией врага. Это экстаз, вершина наслаждения. Но ведь есть ещё и путь к заветной цели, тоже не рядовое удовольствие. Полачи вершат судьбы своих жертв. Полач Тот же Бог, нежещий своего агнца, ведущий его по выбранному пути, чтобы в конце забрать его бессмертную душу. Бренесса Шварценберг исчезла за дверями дома. А может, хватит уже тянуть? Может, пора ею заняться? Мысль была очень приятной и почему-то не вызвала сомнений. Всё сразу встало на свои места. Шаги по лача Гулко отдались в вестибюле дома Чернышевых. Ну что ж, время пошло. Пеняй на себя, баронесса. В гостиной баронесса застала лишь Алину. «Где твоя подопечная?» — благодушно поинтересовалась она. «Я отпустила ее в гости к Полине», — доложила младшая сестра, и, испугавшись сразу посуровевшего взгляда Евдоксии, стала оправдываться — Лифтак хотела повидаться с ней напоследок, ведь Полина уезжает в паломничество. Эти постоянные ахи и охи по поводу желания сестры с ней посетить святую землю давно источертели Евдоксии. Да сколько же можно всё это выслушивать? Одной занудой станет меньше, только и всего, отчеканила она. Что ты поощряешь эти визиты в Палину Кунору? Если наша святоша хочет читать проповеди, пусть ездит сюда. — Хорошо, Евдокси, как скажешь, — перепугалась Алина и заюлила. — Ты не хочешь пообедать? Суп сегодня очень удался. — Обед? А почему бы и нет? — Лишний раз поесть будет совсем не вредно. И Евдоксия милостиво кивнула. — Ну ладно, распорядись, пусть подают. Сестра кинулась в столовую, а баронесса расположилась в кресле у камина. В богемии... Где она прожила все последние годы, такого холода, как в России, отродясь не было, и в Докси отвыкла. Наслаждаясь теплом, она поставила ноги на каминную решетку, но шаги за спиной отвлекли ее. Ожидая увидеть Алину, она обернулась. В дверях появился уже не молодой, высокий блондин, весь в черном, суровый, он выглядел как на похоронах. Увидев баронессу, визирь поклонился и замер. словно не решаясь к ней подойти. Эрик, что-то случилось? по-немецки спросила Евдоксия. Да, ваше сиятельство. Князь Иоганн скончался, оставив вашего сына единственным наследником, доложил гость. Голос его оказался высоким, даже писклявым, что никак не вязалось с его высокой фигурой и широким грубоватым лицом. Ты принёс завещание? Уточнила баронесса и почувствовала, как у неё под сердцем задрожала жилка. Да. Я уполномочен передать его князю Александру вместе с кинжалом Шварценбергов. Кого волнует этот нож? Где бумаги? Ивдокия уже кричала. Они в моём бауле, ваше сиятельство. Всё так же спокойно ответил немец, как будто не замечая её раздражения. Я должен передать их из рук в руки молодому князю. Такова воля его покойного дяди. Но я прекрасно осведомлен о тексте завещания, поскольку был одним из трех свидетелей, заверивших его. Тогда рассказывай. Князь Иоганн оставил вашему сыну все имущество, обременив его только одной выплатой. Наследник обязан передать по 50 тысяч дукатов в золоте своим теткам Полине и Я Александре Румянцевым. Какая чушь, вскипела баронесса, ну тут же поняла. Он что, решил вернуть моё приданое, выплатив его сёстрам? Ну и сюрприз. А как же я? Сожалею, мадам, но о вас речи в завещании не было. Лицо немца сделалось почтительно скорбным. Ещё бы. Старый негодяй всю жизнь ненавидел меня, вздохнула Евдоксия. Ну ничего. Мы ещё посмотрим, за кем останется последнее слово. Она приказала дворецкому устроить и накормить гостей, а сама отправилась сочинять письмо сыну. Нашёлся отличный повод пригласить Алекса на ужин, а там уж она совместит приятное с полезным. Впрочем, одна Евдоксия знала совершенно точно: ни один золотой, предназначенный сёстрам, не пройдёт мимо её рук. Это покойный рыцарь госпитальер зря придумал. Она не позволит так себя оскорблять. Мало ли кто кого в этой жизни не любил? Побеждает-то всё равно сильнейший.